Часть четвертая. Дни и 14. Некоторые с восторгом принимают то, что считают абсолютной рациональностью Великой Сибири, и находят в ее хаотическом разнообразии форм, созвучие собственными идеями анархии, нигилизма и свободы. Мы должны проявить снисхождение к юношеской безрассудности. Встречаются люди, куда более взрослые и разумные, которым запустение с такой же легкостью вскружило голову. И в самом деле путешественник может поймать себя на том, что все чаще и чаще мысленно возвращается к недоступному ландшафту за окном, к обещанию нового неизвестного. В таком разбегании мысли кроется опасность. Если желание раствориться в этих ландшафтах станет слишком сильным, рекомендуется принять крепкую имбирную настойку, способную весьма успешно очистить тело и разум. Путеводитель по запустению для осторожных туристов. Страница 48. Призрачная дорога. Поезд движется невыносимо медленно, дюйм за дюймом, с осторожностью человека, идущего по веревочному мосту, над ущельем без всякой уверенности, что веревка не лопнет в любую секунду и что он сохранит равновесие на такой немыслимой высоте. Вдоль по боковой ветке, по призрачной дороге, ВВС старается не думать о гнилом дереве и ржавом металле, не вздрагивать от каждого толчка или встряски. Если оглянуться назад, можно еще различить пламя на главной дороге в том месте, где ударила молния, пламя, освещающее ночное небо. Какая удача, говорят пассажиры, что это произошло так близко от одной из заброшенных боковых веток, как будто древние строители дороги наблюдали за ними и подарили спасение. А капитан благополучно довела подопеченных до места, подготовила к смене пути и заверила, что все будет хорошо. Прошу вас оставаться в купе на койках, пока команда занята делом, Доносится из динамиков ее голос, отдаленный и скрипучий. Но никакой дрожи в нем не чувствуется, никаких признаков того, что вынужденный съезд с главной дороги – это чрезвычайное происшествие. Однако всей команде известно, что это не более чем умелая имитация капитана. Она смелилась, Воевая потрясена мощью собственного негодования. Но где же Елена? Воевая набрала воды и сколько смогла, то есть всего ничего, и отнесла в тайник под крышей. Остается только надеяться, что безбилетница надежно спряталась, и с ней все в порядке. Гроза осталась позади, это все, что заботит пассажиров, съежившихся на койке или в салон-вагоне судорожно сжимающих стакан. Команда не мешает им наслаждаться покоем, Единственная возможная услуга в такой ситуации. Все согласны, что им невероятно повезло. Но команде известно куда больше. Эти люди утратили привычную лихость походки, поскольку уже не могут предугадать момент, когда вагон шатнется и бредут, как пьяные. Пассажиры подавлены, встревожены. Они нервно хватаются за что-нибудь прочное, но не в силах представить размер ущерба, предугадать, что будет дальше». Только команда знает, что поезд лишился единственной надежной дороги, единственной неоспоримой реальности. Главную дорогу обслуживают особые поезда с ремонтными бригадами, которые устраняют все неисправности, отмеченные картографами и механиками. Боковая же ветка не избалована такой заботой, а те карты, что имеются у Судзуки, устарели много лет назад. Ведь никакого способа узнать, ссылали боковая ветка, Выдержит ли она, давно заброшенная, самоставшая призраком. Члены команды ступают осторожно, словно опасаясь, что рельсы могут лопнуть под их весом. Раннее утро. Небо обесцветилось, словно изнурённое тревогами прошедших дней. Поезд мучительно проползает милю за милей, и, кажется, будто ландшафт сам надвигается на него, сжимая стовлеченную леса долину. То в острые выступы скал, то в готовые раскинуться во всю ширь тени. Велая стоит на коленях на диване, под окном салон вагона. Если приглядеться, можно различить цвета в этом камне, но трудно подобрать слова, чтобы правильно их назвать. Ее взгляд становится рассеянным, она замечает только очертания сгибы скал. «Человеческий разум видит то, что хочет увидеть», — говорил профессор. «Нам мерещится лица на коре деревьев или в узорах на обоях». Потому что мы всюду ищем себя. Сейчас Войвей видит в камне раздувшиеся, искаженные, испуганные физиономии, она отводит взгляд. Весь вопрос в том, веришь ли ты в небесных посланников, произносит из забарной стойки Василий. Что тотчасоворачивается Войвей. Алексей фыркает, но Войвей понимает, что его сердце болит не об этом, вид у него нервный, растерянный. Никто из команды не спал с того момента, как поезд свернул с главной дороги. Но хотя воевайи сдудят глаза от усталости, она поддерживает общее нежелание разойтись в покой кому-единиц. Кого ты называешь небесными посланниками, спрашивает она. Того, о ком все шепчутся, ангельское видение перед самым ударом молнии, явившееся предупредить нас, думаю оно послано почитаемым тобой божеством. «Было бы лучше, если бы Господь избавил нас от воспаленного воображения», — говорит Алексей. «Я просто говорю то, что слышал от пассажиров, старается не выдать беспокойство Вэйвэй». Вы, вы. «Не стоит их поощрять», — ворчит Алексей. «Они и так дрожат от возбуждения, точно в лихорадке». Василий выпрямляет спину. «Вороны идут». «Та же у воронов с перья», — думает Вэйвэй. «Их обычно беспристрастные лица теперь напряжены». Галстук мистера Петрова повязан не совсем правильно. Вороны утратили былою зеркальность. Мы надеемся, что с вами все хорошо, несмотря на то, что наше положение неожиданно изменилось. Мистер Петров отпускает мимолетную сухую улыбку, как будто это была шутка. Никто не отвечает ему, нет похожей улыбки у напарника. Еще один слом зеркальности. Нам заплатят за сверхурочную работу, спрашивает Алексей. А Василий закрывает глаза. Как ни крути, рейс сильно затянется. Вороны поворачивают головы к нему. «Вам должно быть известно, — говорит мистер Ли, — что транссибирская компания старается справедливо оплачивать труд своего персонала. Так что же вы отвели воду из вагонов третьего класса?» Лицо Алексея приобретает страдальческий вид. «Да, из одного вагона. Мы просили отвезти из обоих. Вы не поняли нас?» Потребление воды и так ограничено, нужно оставить немного воды для умывания, иначе это жертва необходима для спасения поезда. Уверен, дальше объяснять не нужно. Сахарным тоном произносит мистер Ли пассажиры первого класса могут утром получить кувшин воды. В третьем классе слишком много людей, чтобы позволить им это. Лучше пусть воды не будет ни у кого, чем она будет у немногих счастливчиков. Они должны нас понять. Пожалуйста, проследите, чтобы все было исполнено. Алексей бледнеет. Я получаю распоряжение от капитана. Капитан согласна с нами, но вы, разумеется, можете сами у нее спросить. Молчание затягивается. Понимают, что он этого не сделает, думает Вэйвэй. Никто из нас не сделает. Было бы слишком больно услышать такой приказ от капитана. Мы благодарны вам за усердную работу, и вороны шагают дальше, звякая на ходу пряжками. Войвей смотрит им вслед, а потом оборачивается к Алексею. Ты ведь этого не сделаешь, да? Он преуверенно тяжело вздыхает, и в памяти Войвей с неожиданной ясностью всплывает образ прежнего мальчишки, только что принятого в команду, который щекалял слишком большой для него униформой и злился на девочку когда та подбивала его забраться в неположенное место. Это я получу потом взбучку, а не ты. А какой у меня выбор, спрашивает он тусклым покорным голосом. Я не всяко права, воду нужно как-то экономить. Но третий класс уже взбудоражен. Добавь ограничения, и пассажир вцепится нам в глотку. Ничего, придется им потерпеть. Мне нужно время. Но ведь мы вернемся на главную дорогу еще до источника, правда? Василий вдруг замирает. «Или не вернемся? Алексей не отводит глаза. Судзуки говорит, что вернуться до источника никак не получится. «Что это значит? Неужели мы не...» «Не справимся?» «Да, справимся. Но у нас нет выбора. Чтобы добраться до следующего источника, надо еще сильнее ограничить расход воды. Они рассверепеют, начнется бунт». Мы объясним пассажирам, проблема в том, что мы ушли с главной дороги. Больше вам знать не нужно. А когда сойдем с боковой ветки, вода все так же будет ограничена? Придет время, разберемся с этим. Но разве во имя любви к железу, Джан? Мы все здесь в одном положении. Все будем страдать от жажды. Но отвечать придется мне, и тебе этого не понять. Помолчав, он добавляет. Я не хотел, чтобы это так прозвучало. «Понимаю, что ты хочешь сказать», — ВВ пытается произнести это безразличным тоном, но слова звучат как обвинение, Алексей сжимает зубы. Коротко кивнув, он выходит из вагона. «Лучше его сейчас не трогать», — советует Василий. «Он злится на воронов, а не на тебя». «Разве не странно, что рельсы здесь не слишком изношены? говорит ВВ отчасти для того, чтобы отвлечь внимание Василия от своих покрасневших щек, отчасти потому, что мысли о рельсах беспокоит ее сам в утро. Я думала, все давно заросло. Ремонтные бригады поддерживали порядок на запасных путях, даже после того, как по ним прекратилось движение, на случай, если вдруг понадобится, но все же сдались много лет назад. И тем не менее, в этом краю, где все непрерывно растет, где мох успевает покрыть скалу целиком за время между двумя прохождениями поезда, Деляны змеями поднимаются по стволам деревьев прямо у вас на глазах. Призрачная дорога остается чистой, словно она дожидалась поезда. Василий заливает целающим смехом. «Ты что, жалуешься, что нам так везет?» Он подходит к иконе, висящей на стене, сбоку от полки с бутылками, прикасается к железному окладу, а затем к лику святой. Воевая машинально дотрагивается до железной рамы окна. «Да не слишком ты повезло», — думает она. Наоборот, мало. «Все в этом рейсе не так, как надо, не только призрачная дорога, гроза и вода. Вообще все. Прав, профессор, трансформации зашли слишком далеко, чтобы обратиться вспять. Прав от начала и до конца. Кажется, что прохождение через весь поезд занимает теперь больше времени, но что сам состав движется медленнее». В кухонном вагоне звенят кастрюли ножи, ароматы черного перца и других пряностей щекочут нос, и вэй догадывается, повара перебивают запах из еды. Как долго им придется хитрить? Сколько дней добавит к рейсу призрачная дорога? вэй старается не думать о Елене, мычимой жаждой, о сухой коже вокруг ее губ, о том, как она прижималась к стеклу, чтобы взглянуть на грозовые тучи, о том, как оборачивались пассажиры, Чувствуя, что среди них оказалась чужая. ВВ доходит до лазарета и глубоко вздыхает. Старик лежит, свернувшись на койке, глаза закрыты, очки рядом на столике. Спящий он кажется таким хрупким, что запросто может рассыпаться в пыль от ее прикосновения. Профессор, он не шевелится. ВВ продвигает стул и берет старика за руку. «Это я», — шепчет она, «Вы меня слышите?» Профессор медленно открывает глаза. Взгляд у него рассеянный, и губы дергаются в улыбке. Вернулись, ну, Люсь, вы видели это на стекле? Я подумал о том, что вы сказали. Возможно, я сдался слишком быстро. Возможно, самое время написать еще раз». «Как чудесно это слышать», — говорит Вэйвэй, сжимая его пальцы, хотя опасается, что его мысли где-то блуждают. Когда поправитесь, я помогу вам, как обычно, он хмурится. Я ничего им не сказал, они хотели узнать. Они опасаются, что вы не та, за кого себя выдаете, но растерянно моргает. Вы, вы, она улыбается, стараясь не показать, как обеспокоены его осунувшимся лицом и путаницей в мыслях. Вас навещал кто-то еще? «Я забыла ее имя в черном платье». Он взевает, и вэй ощущает знакомый сладкий запах. «Мария», — подсказывает она, — «пассажирка из первого класса, это была она?» «Передай ей, что надо быть осторожней». Его глаза закрываются. вэй ждет, но дыхание профессора становится глубоким и размеренным. Девушка осторожно закатывает его правый рукав, Вот она, россыпь маленьких проколов на тонкой, как бумага коже плеча. Выйдя из лазарета, она прижимается лбом к охонному стеклу. Нужно было проведать профессора раньше. Неужели он настолько болен, чтобы давать ему наркотики? Она слышала, что такое может делаться во благо, чтобы больной не навредил сам себе. Или есть другая причина, связанная с визитом вдовы? Вдовы почесывает под влажным воротником. Ритм незнакомой дороги мешает размышлять. Мария Петровна вечно задает вопросы, вечно появляется там, где не должна. Они опасаются, что вы не та, за кого себя выдаёте. Сейчас же пойти в первый класс, передать предупреждение, разузнать, чего она хочет. Пожалуй, не стоит раскрывать карты раньше времени, что если вдова пыталась получить от профессора Какие-то сведения. Может ли она знать, кто он на самом деле? Она вспоминает рассеянный взгляд профессора. Хрупкость его руки испытывает сильнейшее желание найти тихий уголок, чтобы свернуться там и зажмурить глаза. Она так устала. Она не знает, что должна делать. Без капитана, без профессора она всего лишь... Кто? Поездная мышь. Никто. Тихий звук заставляет ее поднять голову. По коридору в сторону служебного вагона настороженно крадется Дима, опустив нос к полу и подняв трубой хвост. «Дима! Димочка!» Вэй -вэй приседает, но кот не обращает на нее внимания и с целеустремленным видом проходит мимо. Она сидит на корточках, чувствуя, как щиплют глаза, нелепые глупые слезы. И вдруг улавливает затхлый, сырой запах, который связан для нее с Еленой, а затем различает на ковре влажные пятна с тонкими ленточками водорослей. Войвей с проклятиями вытирает ковер ногой и засовывает водоросли в карман, надеясь, что никто их не заметил. Пассажирам известно, что Елена здесь, во время грозы, они ощущали ее присутствие. А еще Грей, Генри Грей видел ее. Неважно, поверит ему или нет, слухи распространяются со скоростью поезда или даже быстрее. Теперь... Все будут поджидать гостю Грея. Ангела, призрак, чудовище. ВВ следует за Димой к складскому вагону. Кот останавливается возле двери и начинает с показной беззаботностью умываться. Спасибо, Димочка, говорит она, поглаживая его по голове. Елена сидит на полу вокруг разбросанной припасы из открытых коробок. Нет, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь понял, что мы здесь были. Вэйвэй -вэй пытается навести порядок, но Элена дёргает ее за рукав. Пятна на коже без билетницы, теперь похожи на зеленоватые гематомы, присухшие губы шелушатся. Мы так медленно едем, когда поезд снова разгонится. Это вынужденная мера. Мы не знаем, насколько безопасна боковая дорога. Но ничего, скоро вернемся на главный путь. Вэйвэй -вэй старается спрятать сомнения под уверенным тоном. Давай поиграем. Сейчас моя очередь. «Или нет, твоя. Ты пробираешься к топке, а я спрячусь там и буду наблюдать». ВВ берет ее за руки. Ладони у Елены липкие». «Нет, — продолжает ВВ, как будто это может удержать безбилетницу. Тебя видели, один из пассажиров. Тебе нужно прятаться и дальше, понимаешь? Не ходи больше по коридорам». Но Елена уже устремляется к двери. «Здесь никого нет, играть буду я, а ты можешь смотреть». Эта лихорадочная, неугомонная энергия придаёт ей сходство с больными людьми. Войвей приходилось видеть такое раньше. Человек пытался вырваться за дверь, дергал и дергал ручку, пока не падал от усталости или укола. Вернись, со всей возможной кротостью шепчет Войвей, но вдруг замечает, что взгляд Елены скользит по окну. Что там? Ничего, ничего, пойдем. Я спрячусь, а ты должна будешь меня найти. Подожди. Мимо окна, обратив глаза к поезду, проносится черная собака. Нет, это лиса, у нее застренные уши и кончик хвоста. Пока Вэйвэй смотрит, на нее появляется вторая, словно тень, освободившаяся от хозяина. За ней еще еще одна превращается в двух, две в четырех, пока не образуется море гибких тел, бегущих вровень с поездом. Шкуры отбрасывают серебряные, ржаво-рыжие блики. Они прекрасны, думает Воевой. Эти лисы не похожи на городских, они крупнее и изящнее, они как будто выскальзывают из времени. Невозможно проследить за какой-то одной, обманывают глаза. Но видно, что все лиси взоры устремлены на поезд. «Не смотри», — говорит Елена, — странно изменившимся голосом, тянет твоего за руку. «Притворись, что не видишь их. Они ничего нам не сделают, мы здесь в безопасности». Их черные зрачки вытянуты вертикальной чертой, Веки закрываются с боков, как у ящериц. «Они наблюдают за мной», — думает вэй, вэй «Нет, они наблюдают за Еленой. Прошу тебя». Елена дергает так сильно, что вэй, вэй валится на бок и бьется головой о стену. Елена садится рядом, на ее лице раскаяние. «Извини», — приговаривает она, «извини». «Да что случилось-то?» «Пожалуйста, расскажи», — потирает голову вэй, вэй «Дело не только в воде, правильно?» Я уже говорила тебе, шепчет Елена. Я больше не знаю, кто я. Раньше следила за дорогой с тех самых пор, как начала наблюдать и учиться. Они тоже не знают, кто я. ВВ уже готова увидеть в окне лиси морды, смотрящие в упор глаза. Я больше не слышу говорит Елена, не чувствую и не знаю, смеются они надо мной или зовут назад. Тайны. Мария укрылась в библиотечном вагоне. Сидеть в каюте уже нет никаких сил, и она рада возможности не слушать возбужденную болтовню попутчиков. Охватившая всех облегчение после побега от грозы, сменилась тревогой и горькими сетованиями на то, что путешествие затягивается, а воды отпускают все меньше. Команда изображает спокойную деловитость, но Мария видит, как появляются трещины. Жилой стюард, раньше дежуривший в библиотеке, куда-то пропал. Возможно, потому что вентиляторы здесь крутятся даже ленивее, чем в других вагонах. Только гоняют по кругу горячий воздух. Она опускается в кресло окна. В вагоне душно и жарко, как в духовке, но ради блаженного одиночества можно вытерпеть и не такое. Она убеждена, что вороны следили за ней, березы за окном подбираются все ближе к поезду, и Марии кажется, что между стволами петляют желтоглазые лисы. Теперь, когда главная дорога лежит в стороне, и книга Ростова уже не может успокоить своей обстоятельностью, и как не отделаться от ощущения, что цепь разорвана, что страховочный трос перерезан, Мария постукивает ногтями по окну, Других стекол с клеймом отцовской мастерской отыскать не удалось, но и одного достаточно. Как хотелось бы вернуться и поговорить с профессором. Что еще ему известно? Несомненно, очень многое. И в ней растет убеждение, что она точно знает, кто он. Единственная истина, которая имеет значение. «Разве не это же», — писал Артемис. «Можно ли спрятаться лучше, чем в самом поезде», подлеченный профессора, настолько примелькавшегося, что никто его даже не замечал. Однако Мария не решилась пойти к нему вновь, и не понравилось, как быстро объявились у вороны, не понравилось, с каким задумчивым видом они разглядывали ее и профессора. Что, если это она привела их к Артемису? Все это время он был у них перед самым носом, вот теперь Мария разоблачила его. От одной этой мысли становится дурно. Чувствуя спиной взгляд воронов, она не может продолжать поиски. Мария с запозданием понимает, что кто-то произнес ее имя, испуганно оборачивается. У Судзуки виноватый вид. Простите, но вы так сосредоточенно смотрели в окно. Не беспокойтесь, я не потеряюсь, совладав с нервами, говорит Мария. У меня есть защита. Она раскрывает ладони, показывает стеклянный шарик с голубыми завихрениями. Он теплый на ощупь, как будто Мария крепко сжимала его, хотя она не уверена, что вообще доставала. Судзуки приглядывается. А, похоже, вам оказали большую честь. Вэйвей мало с кем делилась своими шариками. Правда? У меня сложилось впечатление, что она сочла меня довольно назойливой. Это впечатление она старательно создавала, смеется Судзуки и продолжает. Шарики сделали для Вейвей. -вей, когда она была еще маленькой, наш стекольный мастер сделал. Ну, конечно, команда ругает их последними словами, когда они подворачиваются под ногу в самый неподходящий момент. Мария обхватывает пальцами шарик. За этими словами что-то кроется. Она боится поднять взгляд. Что Судзуки увидит в лицо Или она в его? Простите, надеюсь, я не... Нет, нет, что вы. Она поднимает голову улыбается. И видит на лице собеседника озабоченность, беспокойство. Не сказал ли он что-нибудь не то. Мария снова чувствует, как натягивается связывающая их нить. Наверное, вы должны провести много интересных исследований на этой старой дороге, начинает она, а Судзуки одновременно произносит. Я надеялся увидеть вас. Оба осекаются. «Консультанты компании, Петров и Ли, спрашивали о вас, — говорит Судзуки, — я подумал, вам следует знать. Понимаю. Никакого другого ответа и в голову не приходит. Последние месяцы они озабочены сохранением доброго имени компании. Возможно, это сделало их излишне скорыми в суждениях. Впрочем, — добавляет Судзуки, — у них всегда был недоверчивый склад ума. Он делает шаг ближе к Марии, в его темных глазах горит беспокойство сказать, будьте начеку. Не знаю, что вы задумали, добиваться этого нужно с большой осторожностью. Кажется, Судзуки сейчас возьмет ее за руку. Но нет, он отступает. Я... Дверь распахивается, и Мария умолкает. В библиотеку торопливо входит пожилой стюарт и тяжело опускается на стол в дальнем конце вагона. Боюсь, я манкирую своими обязанностями, говорит Судзуки, застыв на месте. Да, конечно, вы сейчас должна быть занята еще сильнее, чем обычно, поспешно отвечает она. Он кланяется и поворачивается к выходу, но затем останавливается. Я попросил мистера Петрова и мистера Лиза идти ко мне в башню, говорит он, не оборачиваясь. Было бы правильно, если бы консультанты компании видели состояние карт своими глазами. Думаю, подробное объяснение ситуации отнимет у меня не меньше получаса. Мария смотрит ему в спину, но та не выдает никаких эмоций. «Понимаю», — повторяет Мария. Мария входит в свое купе и роется в шкатулке с драгоценностями, сомневаясь в том, что она задумала. Поняла ли она намеки Судзуки? Да, в этом нет сомнений. Он дает ей время и возможность действовать незаметно, невидимо. В чем его интерес? Гадать об этом некогда. Вот она, заколка для волос, загнутая особым образом, память о детстве, прошедшем в борьбе с запертыми дверьми, с безмолвием родного дома. Мария решила хранить ее до срока, когда снова наберется храбрости, какой обладала, будучи ребенком. Сейчас, говорит она себе, пытаясь совладать с трясущимися руками, вот сейчас этот срок и настал. Мария идет в дальний конец вагона к каюте серебряным номером 12 на двери. Прикладывает ухо к полированному дереву, но не слышит ни звука. Бросив последний взгляд в коридор, она достает шпильку и вставляет в замок. Через пару мгновений слышится щелчок, Мария входит и закрывает за собой дверь. Мавку ну, пег с двумя боковыми дверьми, большим, чем ее собственная. В середину комнаты занимает обширный письменный стол со стульями по бем длинным сторонам. На стенах полукругом полки. Хочется сесть за прятный стол из орехового дерева и вывести каллиграфическим почерком на всех этих бумагах черную строку «Я была здесь». «Соберись», — шепчет себе Мария. Неизвестно, долго ли Судзуки сможет удерживать воронов. И хотя она вздрагивает от каждого скрипа и замирает, когда юбка задевает стол и тот дребезжит, у нее все же захватывает дух от восторга. Тайна, риск. Она перебирает бумаги на столе, но не находит ничего противозаконного. Впрочем, даже если бы что-то и было, как бы она это поняла? Буквы и цифры, написанные аккуратным почерком, ничего и не говорят. Конторские книги на полках также туманны, однако она знает некоторые фамилии чиновников из Министерства финансов и Железнодорожного департамента. Все они в кармане у компании, думает Мария. Она приседает и открывает буфет. Внутри стоят не меньше шести больших бутылей, заполненных водой. Она кривит губы. Конечно, вороны не намерены страдать от жажды. Компания берет все, что хочет. На стене висит карта в массивной раме. В центре золотом выделена железная дорога, соединяющая континенты. От нее тянутся во все стороны другие линии разного цвета, нити, связывающие города мира, железнодорожные и морские пути — В ней можно проследить маршруты товаров, которыми нагружается поезд. Фарфор и чай из западного Китая доставляются в Пекин и Москву, а потом еще дальше — в Париж, Рим и Нью-Йорк. Шерсть из Англии в Пекин — нити власти и богатства. Неудивительно, что компания так настаивала на возобновлении рейсов. Мария старается не смотреть в окно, опасаясь снова впасть в сомнобулическое состояние, но вдруг улавливает отблеск солнца, оглядывается и видит какое-то мерцание впереди за деревьями. Вода. Должно быть, поэтому поезд избавил ход, И ей самой напротив нужно действовать быстро. Она торопливо просматривает конторские книги с полок. Всюду колонки с названиями товаров и цифрами. Она морщит нос, сожалея, что не слишком внимательно читала статьи Артемиса. Там были обвинения в коррупции, шелк и фарфор, пропадающие по дороге в Москву, финансовые средства, исчезающие при переходе из одной конторской книги в другую. Но все так осталось недоказанным. Мария оглядывается на стенные часы. Оказывается, она провела здесь уже четверть часа. Она открывает коробку с папками, задвинутую в самый угол. Одни отчеты, страницы за страницей, совершенно бесполезные. И вдруг на самом дне — почерк ее отца. Мария вынимает ломкие листы, пытаясь унять дрожь в руках. Они скреплены с другим письмом, написанным на бумаге гораздо лучшего качества, с эмблемой транссибирской компании в углу. Письмо на английском языке адресовано мистеру Ли и мистеру Петрову. В нем всего две фразы и подпись председателя совета директоров — Уважаемые господа, сообщение вызвало наш живой интерес. Полагаемся в этом вопросе на ваш опыт и здравомыслие. Она возвращается к Отцовскому письму и различает дату незадолго до последнего рейса. Отец адресовал свое послание Совету директоров Транссибирской компании. Буквы пляшут перед глазами. Новые линзы наряду с фотографическими съемками предоставили неопровержимые подтверждения того факта, что возросший уровень трансформации напрямую связан с увеличением числа рейсов. Больше не может быть сомнений в том, что сам поезд вызывает особые территориально ограниченные трансформации. Мы рекомендовали сократить количество рейсов, но тщетно. Предупреждение для самой компании. Отец осознал опасность еще до последнего рейса. Толчок поезда решает марию равновесие. Они решили притормозить еще сильнее, Мария заставляет себя вчитываться дальше. Я больше не могу с чистой совестью хранить молчание, когда на кону стоит безопасность сотен людей. Не просто предупреждение, угроза. Кто-то стучит в дверь купе в дальнем конце вагона, слышатся торопливые шаги. Мария быстро сворачивает письмо и прячет за корсаж, потом возвращает на место коробку и выскакивает из купе, тщательно закрыв за собой дверь. Полагаемся в этом вопросе, На ваш опыт и здравомыслие. Молитва. Генри Грей стоит на коленях в своем купе, окруженный ковром из набросков. Похуже на пояс создания, петляет между листами бумаги, порой пропадает с деревьими скелетами или среди изобилия цветов. Снова и снова возникает бледный силуэт. Генри Грей погружен в молитвы, его помыслы чисты. Он просил какой-нибудь знак, и вот этот знак подан. Все, что требуется, это терпение. Ответ придет: Теперь Грей это точно знает. Он тяжело поднимается на ноги, в желудке вспыхивает боль. Воздух снаружи дрожит от жары. Вдалеке за деревьями все ярче разгорается солнце, как будто земля растаяла, превратилась в воду, как в поэме Морланда. Пускай же явят небо и вода нам зеркало божественного рая. В дверь стучат. Кто там с досадой спрашивает, Грей? «Откройте!» — слышится тихий голос механика Алексея. Грей открывает дверь, и механик быстро захлопывает ее за собой. В одной руке у него связка ключей, в другой маленький дыртикомет, вроде тех, что Грей видел под стеклом на стенах вагонов. «Поезд останавливается», — говорит он, не дожидаясь, когда Грей что-нибудь скажет. «Впереди озеро, и мы собираемся промерить его глубину. Могу вам дать один час». Грей чувствует, как его заряет свет». В восхитительной уверенность он кладет руки на плечи механика. «Сделали верный выбор, — говорит он, — ваше участие в этом деле не будет забыто». Ощущение братских ус едва не доводит его до слез. «Откройте заднюю дверь этого вагона, ту, что перед столовым», — сухо инструктирует Алексей. «Я позабочусь о том, чтобы все смотрели в другую сторону, убедитесь». Что костюм и шлем сидят плотно. Сами знаете, как это опасно. Я понял. Алексей показывает ключи. Для каждой из парных дверей нужен отдельный ключ, и у каждого ключа своя комбинация, так что слушайте внимательно. Серебряный ключ открывает внутреннюю дверь. Два щелчка влево и пять вправо. Золотой ключ для внешней двери — четыре щелчка вправо и шесть влево. Грей записывает. И еще это. Алексей протягивает дротикомет. И можно только усыпить в случае тяжелой болезни, когда пассажир пытается навредить себе или поезду. Заряжается вот так. Алексей достает стеклянную трубочку и шприцы, вставляет их в дротикомет. Он бесполезен против кого-то большого и быстрого, но все же даст вам определенную степень защиты. Это все ампулы, что я сумела раздобыть, не привлекая внимания. Алексей протягивает трубочки к Грею, И тот раскладывает их на столе. «У вас будет никак не больше часа, и я не могу ручаться за последствия, если компания все узнает». «Обо мне не должно быть сказано ни слова, это ясно?» «Совершенно ясно, не стоит беспокоиться». Механик кладет на стол ключи и уходит. Выражение его лица совсем иное, чем у нерешительного мальчишки, с которым Грей повстречался впервые. Грей держит в руках ключи, дротик и мед, словно святые реликвии. Он полон благодарности. Поезд замедляет ход. И Грей встает у окна. Впереди отражается от воды солнце. Достаточный знаков и благословений. Духи. За деревьями мерцает вода. Вся команда за дыхание, следит за ее приближением. Вода нужна для паровоза, вода нужна, чтобы продержаться до возвращения на главную дорогу, и все равно использовать ее небезопасно, пусть даже только для котла. Вода за пустения незнакома, не проверена, кто знает, какие трансформации она может принести. Прижавшись лицом к стеклу, Эвэй видит мягкую, влажную землю, сверкающую росой траву, березовая роща возникает впереди, словно поднимается из неглубокого озера. Вэйвэй так крепко сжимает перила, что не имеют пальцы. Поезд сейчас остановится. Остановится в первый раз на памяти любого из команды. Воздух в вагонах густеет от напряжения. Поезд сейчас остановится. Увидев воду, Вэйвэй хотела сразу побежать к безбилетнице и сообщить новость. «Все уже почти кончилось. Скоро ты опять будешь здорова». Но сдержалась. А вдруг воду признают негодной и не захотят рисковать? Страшно даже подумать, какое у Елены будет лицо. Но есть и другая отговорка, эгоистичная. «Не знаю, смеются они надо мной или зовут назад», — сказала Елена. «Если она увидит воду, если почувствует тягу». ВВ пытается выбросить эти мысли из головы. «Кто выйдет наружу, один из ремонтников?» — спрашивает она, встретив Алексея в столовой для команды. «Кто-то должен замерить глубину и принести Судзуки, образец воды для проверки». Капитан с вытянувшимся лицом отвечает Алексей: Что? Ведь ей нельзя? По инструкции капитан всегда остается в поезде, она слишком важна, чтобы ей рисковать. Она настаивает именно сейчас впервые за все это время она наконец покажется на людях. Но войвой становится дурно. Поезд стоит прямо на призрачной дороге, которой нет даже у судзуки на картах. Как она может выйти? Нам нужна здесь, пассажиры и так перепуганы». «А разве она еще не ушла? Разве вообще возвращалась?» ВВ шеломлена ядом в голосе механика. Пассажиры третьего класса, как и ожидалось, напуганы и требуют ответов. Но обещание обеспечить водой помогает их успокоить. ВВ надеется, что обещание удастся исполнить. Она представляет стюардам разбираться с пассажирами, чтобы самой юркнуть в первый класс и отыскать, наконец, Марию Петровну. Пассажиры первого класса толпятся в салон в вагоне, а графиня громко вопрошает, почему с ними обращаются, как с неразумными детьми. Стюарды сносят упреки стоически, но видно, что они и сами на взводе. «Вы не видели Марию Петровну?» — спрашивает Вэйвэй. «Не видела самого завтрака», — говорит графиня. Боюсь, что у нее разболелась голова, и она вернулась в свое купе. Однако ВВ уже стучалась туда, и молодой вдовы там не оказалась. «Ничего, я ее позже проведу», — заявляет она, пустя в глаза под проницательным взором графини. Стюарт кивает и они вместе задергивают занавески. «Ради вашей безопасности, мадам», — объясняют они, прежде чем графиня успевает возразить, — «лучше не смотреть». Или чтобы на вас не смотрели. Вейве идет обратно вагон команды, задергивая по дороге занавески, хотя никого из пассажиров в коридоре нет. Она сама не хочет смотреть. Поезд окружен водой, капающий светок и листьев, скопившейся в лужах на земле, отражающей краски неба и деревьев, а также другие цвета, которых Войвей не видит и не воспринимает. Она уже собирается задернуть последнюю занавеску в столовом вагоне третьего класса, когда улавливает знакомый запах. Елена, ВВА оборачивается то ли с тревогой, то ли с облегчением. Ты их видела? По коже Елены распустилась пути на темных венах, белки глаз сделались водянисто зелеными а зрачки черными огромными. Она высыхает, думает ВВА, борясь с желанием отшатнуться. «Ты плохо выглядишь», — начинает она, но Елена перебивает. «Смотри», — говорит она, указывая за окно, — «они ждут». Вэвэй смотрит. Поначалу что-то просто мелькает за деревьями, возможно, поднятая поездом пыль, но затем это превращается в нечто большее. Какие-то смутные очертания, или даже не так. Скорее, воспоминания о ком-то, будто тысячи пылинок собрались в один образ, в отражении человека, вплоть до растрепанных несуществующим ветром волос и колышущегося платья, этот образ смотрит на поезд и с непостижимой внезапностью поднимает руку, словно отражение Елены. ВВ невольно делает шаг назад. Поезд движется столь медленно, что видно, как появляются другие духи, словно фигуры на картине, которые издали выглядят четкими, а вблизи всего лишь с мазков и точек. Вэйвэй кажется, что они подзывают к себе. Нельзя на них смотреть, ты сама мне говорила. Вэйвэй берет Елену за плечи и чувствует, как кости выступают из-под кожи, как шелушится она от прикосновения. Это просто уловки запустения. Если не смотреть на них, они не сделают ничего плохого. Но Елена смотрит, и на лице проявляется ужасный голод. И Вэйвэй вспоминает, что произнесла безбилетница, глядя на лис. Я больше не слышу их. Не чувствую. ВВ открывает рот, чтобы сказать «Нет, это уже не важно, теперь твое место здесь». Но Елена отступает и внутренне зажимается. Подожди. Безбилетница, переплетение волос, рук и ног, вылетает из вагона. Елена, стой! Но ее уже не видно, и ВВ натыкается на дверной косяк, а поезд останавливается с рывками, пыхтением и визгом тормозов. Остановка. Огромный поезд остановился. Вся мощь, которую он, казалось, обладал, растаяла в воздухе с остатками пара. Пассажиры ведут себя тихо, словно боятся своим движением привлечь внимание чуждых, настороженных, голодных существ за окнами. Команда не открывает занавески. Лучше ничего не видеть, и чтобы тебя не видели. Лучше не думать, какой ты маленький, да и сам поезд, остановившийся в дикой глуши, Не настолько вели, как ты убеждал себя, расхваливал пассажирам. Все хвастовство теперь бесполезно, все обещания рано или поздно будут нарушены. Мария стоит у окна своего купе с письмом отца в руках, и хотя поезд больше не движется, ей приходится ловить прыгающие строчки. Она не понимает всех деталей, но и понятного хватит, чтобы очистить имя отца Доказать, что он отчаянно пытался объяснить компании, какая опасность грозит поезду. Самим же поездом и вызваны. Вместе с кремом на конном стекле этого должно быть достаточно. По приезде в Москву Мария последует к примеру отца и отправится прямо в газету. Или, может быть, если профессор действительно Артемис убедит его снова взяться за перо. Если доедем до Москвы, думает она. Отец добивался отмены рейсов. Он знал, что движение поезда по запустению небезопасно. Я не могу больше молчать. То, что я видела, гнетет меня день за днем. Она прижимается лбом к стеклу. Генри Грейни, уклюжий, в чужом защитном костюме и шлеме, вставляет ключ в замок первой двери. Что если механик вообще не выставил комбинацию? Что если все это впустую? Он закрывает глаза. Подойти так близко к цели, лишь для того, чтобы... Она ускользнула. Два щелчка влево и пять вправо. Теперь наружная дверь. Четыре щелчка вправо и шесть влево. Лязг механизма. Готово. Дверь открывается, он выходит наружу, ноги в крепких ботинках опускаются на землю, по которой еще никто не ступал. Первый открыватель Эдема. Эвэй мчит сломя голову к складскому вагону, к люку, через который сейчас наверняка удирает безбилетница. Выстрели бегает Елена. Очень. Быстрее, чем может Вэйвэй, -вэй, а тут еще дорогу загораживает толпа, собравшаяся у окна столовой для команды. Вон, вон она. Все наблюдают за медленно бредущим человеком в защитном костюме, соединенным длинным тросом с поездом. Капитан несет стеклянную колбу и мерный шест. «Это не ее работа», — бормочет один из механиков. Она сама настояла, сказала, что не может просить кого-то другого пойти на такой риск. Никто не спрашивает, что если там слишком глубоко для поезда, что если вода кажется непригодной или даже опасной. Лучше молчать и молиться богам железной дороги, пытаясь незаметно проскочить мимо воево и думает, что в этих голосах все еще звучит гордость. Члены команды по-прежнему преклоняются перед капитаном и верят, что она все уладит. Из Джан останавливает ее бег чей-то голос. Она закрывает глаза и решает не останавливаться, но вороны преграждают дорогу. «Куда это вы так спешите?» — они смотрят на нее сверху вниз. Не волнуйтесь, капитана защищает стрелок. Она в полной безопасности. Но их лица тоже выдают беспокойство. Теряют самообладание, думает воевый. Просили срочно передать одному пассажиру, объясняет она. Из первого класса нужно пройти через складской вагон. Вороны разглядывают ВВ чуть дольше необходимого, затем расступаются, освобождая дорогу. Но тут ее настойчиво зовет Алексей, она едва сдерживается, чтобы не разрыдаться от безысходности. «Смотри, вон там», — говорит он. Но ВВ не слушается, она оглядывается в противоположную сторону, единственное видит как другая фигура, обвешанная склянками, сетями и коробками, неловко спрыгивает с поезда. Генри Грей. Она застывает в недоумении и вдруг улавливает новое движение ближе к поезду. Проблеск голубого платья, спутанных волос и бледной кожи. А затем все пропадает, и Вэйвэй понимает, что проиграла. У подгибаются ноги. Елена испуганная испугана, мучает жажда. Если Грей заметит ее, прежде чем она добежит до воды, то спрятаться ей уже не удастся. Он поймает Елену в своей сети, словно диковинный образец для изучения, засушит и поместит под стекло. Мария не знает, куда идет, но уверена, что и собственной купе безопасным убежищем быть не может. Отец предупредил компанию, но его не послушали. Хуже того сделали козлом отпущения, погубили. Они узнают, что письмо пропало. Ее уже подозревают, должно быть, она мешает замять дело. «Я не могу с чистой совестью промолчать», — думает она. «Еще Судзуки...» «Наверное, Судзуки тоже все знал, но никому не говорил...» «А Мария щемит в груди...» «Почему он не защитил отца?» «Может, предвидел, что она появится здесь и найдет письмо...» «Сразу понял, кто она такая...» «Ноги сами несут ее в салон-вагон...» «Вот и вы...» «Заходите, присоединяйтесь к нам...» «Мы играем в карты, чтобы отвлечься...» Это единственный способ. Мария садится рядом с подозвавшей её графиней и берет разданные карты, не различая их. Увидевшись, что никто на нее не смотрит, она достает из корсажа письмо и засовывает как можно глубже под спинку стула. Чуть погодя, Софила Фонтен поднимает голову от карты, спрашивает: а где же доктор Грей? ВВ колотит по стеклу, поднимая тревогу в вагоне переполох. Кто это там? Как он оказался снаружи? Откуда у него защитный костюм? Это Генри Грей глухо, как будто издалека произносит воевой натуралист. Я видела у него эти банки. Алексей бледнеет на глазах. Он задумал убить капитана. Скорее он себя убьет. Сколько прошло времени. Далеко ли убежала Елена. Стены поезда словно размягчаются в патоку. Вэй, -вэй чувствует пустоту в животе. Она не может припомнить, когда ела в последний раз. «Разрешите мне выйти, я приведу его назад». Вейвей -вей перехватит Грэн и даст ему подобраться к Елене. Это все, что она может теперь сделать. Она старается не прислушиваться к тонкому внутреннему голоску, шепчущему, а не оставить ли его в покое. Лучше найди Елену и уговори вернуться. После мгновения тишины снова поднимается гвалт, все начинают спорить между собой. «Не будь смешной, Джан, пойду я», — говорит Алексей, глядя на нее, как на привидение. «У нас нет запасного троса, а без него слишком опасно». «Нет, она права», — заглушают споры Петров и Ли. «Мы не можем допустить, чтобы первый механик покинул поезд в такое неспокойное время, а мисс Джан показала себя быстрой и сообразительной. Небольшие габариты и ловкость дадут ей преимущество». Вороны оборачиваются, оценивающе смотрят на Вэйвэй. Прочитать их мысли до смешного просто и впору, наверное, разозлиться из-за того, как мало они думают о ее безопасности, но ведь только так она и сможет выйти из поезда. Но мы, конечно, не станем просить ее о таком рискованном шаге, если только она сама не уверена. Конечно, не уверена, она даже не представляет, о чем говорит, громко возражает Алексей. «Пожалуйста, просят Вэйвэй, мы теряем время». Все трое помогают ей надеть костюм, слишком большой и тяжелый. Он пригибает ВВ к земле и дает свободно дышать. Она смотрит сквозь грязное стекло на Алексея, потухшего, замкнувшегося, несчастного. «Ты не обязана это делать», — говорит он. «Они не имеют права посылать тебя». Его голос звучит приглушенно, в шлеме все кажется далеким и не совсем настоящим. Она хочет сказать что-то успокаивающее, но сердце испуганно колотится в груди и мешает думать — Сколько прошло времени, он видел Елену или она исчезла в воде за деревьями? Вороны наблюдают за ВВ, сложив руки на груди. «Если бы профессор знал», — срывающимся голосом говорит Алексей. «Мы потом ему расскажем», — обещает ВВ. «Получится интересная история». «Не теряй из виду рельсы. Без троса ты остаешься совсем одна, не доверяй тому, что видишь вокруг, поняла. Просто поглядывая на рельсы и все». Если не найдешь их до того момента, когда солнце поднимется вот над теми деревьями, показывает Алексей в окно на самые высокие березы, возвращайся назад, ясно? Она неловко кивает, Алексей шагает к ней, но останавливается, как будто в последний момент передумал. Просто возвращайся. Двое других подвозят ВВЭК к сдвоенным дверям и со смехотворной любезностью открывают первую Ей вручают ключ, и вручают ключи. Она натягивает перчатки. За ней наблюдают, пока дверь не захлопывается с тяжелым стуком. Она вставляет наружный ключ в замок, молясь Богу железной дороги. И спускается в запустение. Снаружи. Освещенный солнцем Генри Грей неуклюже бежит по траве. Он горбится, одеревеневший за долгие дни неподвижности, ноги болят. Дротик и мед на поясе упирается в бок. Разнообразие звуков потрясает, даже приглушенное шлемом. Незнакомые птицы резко кричат и мелодично поют, Насекомые жужжат и гудят. Ему хочется поймать, сохранить, изучить каждого, Но их слишком много и нет, Никакой возможности удержать всех в руках. И не нужно шептать молитвы, Ибо все происходящее само по себе хвала Господу. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, Оставляют на земле световые пятна. Грей рассматривает деревья, серебристые березы, сосыпающиеся, словно ветхая папиросная бумага, корой. Удивительно удачный символ чистоты, но нет. То, что он принял за трещины стареющей коры, на деле оказываются темно-красными полосами, чего-то густого и текучего. Сок, красный древесный сок, как будто деревья истекают кровью. Ландшафт настолько наполнен смыслом, что просто невозможно не понять его символизм. Дрожащими от волнения руками Грей достает из рюкзака стеклянную трубку с пипеткой. Но красный сок словно ускользает от прикосновения. Как только Грей подносит пипетку, красная масса сворачивается. Он с изумлением смотрит на чудо. Может быть, все дело в ярком солнце, это просто оптический обман? Как ни старайся, все равно не получается собрать ни капли сока. Невероятно. Находит ландшафт, способен защищаться, защищать свои деревья. Грей огорченный и восхищен тоже. Однако время слишком дорого, он не может задерживаться надолго, когда его ждут другие еще не открытые чудеса. Грей сворачивает в сторону от рельсов, хотя отходит не очень далеко. Он не задумывается о возвращении с этим позже, а пока достает ловушки. Берега водоемов всегда богаты живностью. Если стоять очень тихо, да, вот так, то они слетятся на его руки начнут изучать ботинки. Сотни видов стрекоз, жуков, мух, никому еще неизвестных. Прозрачные крылья мелькают возле его щеки, тонкие лапки касаются куртки. Любая может вызвать смерть мгновенную или мучительно медленную. Он вспоминает карты, над которыми корпел долгие ночи. До трансформации здесь были пахотные земли, леса, озера. Пожалуй, можно было погибнуть от укуса малярийного комара, но прочие мелкие существа были не опасны. Зато теперь одному богу известно, что за держится содержится в крохотных тельцах мух. Какой токсин эти тонкие лапки способны нанести на твою кожу? Другой бы на месте Грея боялся, но он умеет застывать на месте, способен принять вид хищника, чтобы отпугнуть врага или притвориться кем-то безобидным, уподобиться камню или дереву. Этому он научился много лет назад на вересковых пустошах родины. Он замедлит дыхание, любое свое движение, и тогда эти мелкие существа, чья жизнь протекает так быстро, вообще не примут его за живого. Что-то скользит по шлему. Поддавшись панике, Грея отмахивается. Всего лишь Лиана. Гря ощущает укол стыда, но тотчас усмехается его неуместности. Абсурдное бремя англичанина. Лианы свисают с окружающих деревьев, сверкая алыми искрами в скудных лучах солнца, еле пробивающихся сквозь ветви. Они похожи на гигантскую паутину, растянутую сложным узором среди деревьев. Нет, паутина — неудачное сравнение. Здесь не видно ни точной симметрии, ни кропотливого повторения. Узор пугает неравномерностью, произвольностью. Грей признает, что природа продумана и математически точна. Но только не здесь. Шорох наверху. Грей поднимает голову и видит, как огромная призрачно-бледная птица пролетает сквозь кроны деревьев, лавируя между ветвями и задевая их крыльями. Он протирает стекла шлема, досадуя, что тот приглушает все звуки. Хочется почувствовать, как ветер овевает лицо. Хочется выдыхать все запахи, коснуться каждой травинки. Не в силах противиться этому желанию, он стаскивает шлем и замирает ошеломленными рядами запахов, зачарованные какафонией птичьих трелей. Он смотрит вверх. С кривого острова клюва падают алые капли, и Грей изображенно наблюдает за тем, как птица отхаркивает вязкую жидкость. Когда та вытягивается в тонкую нить, птица усаживается на ветку, макает клюв в алую гущу и снова взмывает воздух, пролетая между двумя деревьями, сплетая паутину из текучего шелка. Грей хватается за блокнот, горько сожалея о том, что времени так мало. Ах, если бы он мог задержаться дольше, здесь только всего еще нужно исследовать, впитать, учуять, пощупать и отловить. Насколько дольше? Не хватит и целой жизни, чтобы все понять? Он падает от сильного толчка, земля усыпана острыми камнями и сучьями, и от боли он приходит в сознание. Слезы щиплют глаза, Грей поднимает голову, но картина перед ним расплывается, он снова валится на землю. Каким-то образом Грей оказался перед самой паутиной, хотя и не помнит, как подходил к ней. В паутину попалось какое-то существо, что-то среднее между насекомым и птицей, но размером с лошадь. У него черные крылья и мохнатое тело, и оно так бьется, что целостный образ во главе Грея никак не складывается. Заляпанное алый гущий, существо становится вялым и медлительным, По светке слетает бледная птица, устремив на запутавшуюся в паутине добычу тусклый взгляд. Бешено хлопают крылья, раскрывается красный клюв, жуткий крик эхом разносится между деревьев, вдруг резко обрывается. Бледная птица устраивается в паутине и приступает к трапезе. Генри отводит глаза. Неведомое существо спасло его, опрометчиво угодив в ловушку. Как действует паутина? Что-то вроде гипноза. Грейс слышала о насекомых, заманивающих подобным способом свою жертву, но о птицах никогда. Умение плести паутину само по себе поразительно, но такое воздействие на мозг человеческий, а не только мозг животного. Если получится собрать доказательства, если продемонстрировать их на московской выставке, он снова поднимает на трясущиеся ноги, не обращая внимания на боль. Совершенно новый вид, с никогда прежде не наблюдавшимися повадками. Можно ли придумать лучшую иллюстрацию для рассуждения новым идеями? Грей подкрадывается к паутине. Вот бы взять образец большего ему не нужно, он протягивает руку. Деревья оживают, у них появляются крылья. С нестроенными криками светвей одна за другой взлетают птицы пока все небо не заполняют бледные крылья и яркалые клювы. Существа опаряют и резко ныряют вниз, выхаркивая густой липкий шелк. Генри Грей бросается на утек, но на пути возникают сверкающие алые нити, они оседают на волосах, липнут кожи. Он тянется к комету на поясе, но никак не может достать, да и много ли толку от ампул с усыпляющим препаратом против... Такой тучи птиц. Ослепленный он бросается вперед. Звучит ехидный игра, и все ближе хлопают крылья, щелкают клювы. И тут земля уходит из-под ног, и он сваливается в воду. От холода перехватывает дыхание, нити тянут вниз, он пытается закрыть голову руками, и птицы раздирают кожу на пальцах. Грей проваливается все глубже. Он никогда не любил воду, терпеть не мог темные омуты пустоши, мертвые, неподвижные, затягивающие небо в своей глубины. Они вызывали у него тягу к забвению. А вот он снова мальчишка, барахтающийся на мелководье, а школьные приятели ныряют и плещутся, смеясь над ним, потом хватают за ноги и утаскивают под воду. Он уходит на дно, сильные руки обвивают его и тянут, тянут вниз, подальше от клюв и когтей в другую темноту. Он упирается, царапается, но хватка только крепнет. Нет, только не так, не с со осознанием поражения. Он пытается открыть глаза в мутной воде, но почти ничего не видит. По краям поля зрения сгущается темнота. А мимо во вспышке радужного сияния проплывают водоросли, похожие на волосы. И вдруг его обхватывают сильные руки, тянут вверх, вытаскивают из воды и усаживают на берегу. Водоросли обретают человеческий облик, облик женщины. Нет обрывок сна. Легкие разрываются от боли, рука ложится на его лоб, прикасается к губам. Он задыхается, откашливает воду. Как это вышло, что его спасли? Он сжимает руку, чувствует тонкое запястье, бросает взгляд на кожу и глаза. Человеческие, но не совсем знакомые. Грей узнает эту фигуру, он уже встречал ее во время грозы, но принял заведение, но теперь понимает, что ошибся. Это существо из запустения.